Да, леди Вентуатер настрадалась, а Джеффри отбыл в изгнании благородный рыцарь, защитивший прекрасную даму. Убитый же был отъявленным мерзавцем. «Я не могу оставить все вот так!» – раздраженно заметил Алик. Голова его нещадно болела. «А вы можете просто сказать, что ошиблись и что Аствик действительно случайно провалился под лед?» Про следы от топора и про настоящее место смерти знают лишь Джеффри, Аннабель и лорд Вентуатер. Не считая, конечно, сержанта Тринга, констебля Пайпера и патолога Анатома. Вы ведь больше никому не говорили? Нет никому. Тринг с Пайпером сделают, как я скажу. Доктор Ренфру забывает о деле, как только заканчивает скрытие. Дейзи наморщила носик от отвращения, однако довольно бодро произнесла. «Значит, вы легко можете списать все на несчастный случай?» «Легко?» – взорвался Алик. Он вскочил на ноги и охнул от боли, простреливший голову. «Я офицер полиции. Мой долг соблюдает закон. Я пошлю телеграмму капитану Оренока с приказом повернуть назад в порт». «Алик, погодите!» Дейзи озабоченно посмотрела на него. «У вас голова болит». «Присядьте еще на минуточку, вы кое-чего не учли. Если ради ареста Джеффри вы вернете Оренока в порт, то вашей крови вас жаждут все пассажиры и целое проходство Я уж не говорю про лорда Вэнтуатора, сэра Хью и, очень вероятно, вашего комиссара, который, если вы забыли, приходится другом». Она умолкла, а Алекс застонал. «Верно. Однако долг важнее. Вот именно». Позвоните комиссару, все ему расскажите и спросите, как поступить. Он ваш начальник. Если прикажет прекратить расследование, вы ведь исполните свой долг, правда? А если не прикажет? Что ж, тогда мне придется оставить попытки вас переубедить. Печально развела руками Дейзи. По крайней мере, уговорите его самого телеграфировать на корабль, чтобы никто в этом вас не обвинил. Глядя в ее запрокинутое лицо... С россыпи веснушек и маленькой пленительной родинкой, Алек не сомневался, что Дейзи искренне за него переживает. Она отговаривает его преследовать Джеффри лишь потому, что тревожится за друзей, не за себя. Дейзи уже забыла, что сама стала соучастницей преступления. Он непременно ее защитит, поклялся себе Алек, что бы ни решил комиссар. В общем, неплохая мысль, признал Флетчер. «Думаю, вы можете смело звонить из кабинета лорда Вентуатра. Последний раз я видела графа наверху, и он был очень занят». Дейзи проводила Алика в кабинет и тактично вышла. С комиссаром соединили, но удивление быстро. Наверняка благодаря сыру Хью. Алик, избегая имен, коротко вел начальника скотланд ярда в курс дела. Доклад был почти закончен, когда вернулась Дейзи. Она принесла поднос с чайником и печеньем. Алик улыбнулся ей и продолжил разговор. О том, что отъезд Джеффри придумала Дейзи, Алик не упомянул. «Словом, сэр, мы можем либо повернуть Оренока назад, либо подождать, пока он придет на Тенерифи, или даже в Рио, а затем запросить традицию «Нет никакой необходимости, старший инспектор», пророкотал голос комиссара в трубке. «Пошлите за молодым человеком береговую охрану, пусть снимет его с судна». «Да, сэр». «Такую возможность я не предусмотрел». «Хотя, на мой взгляд, это бессмысленная трата казенных средств». Юноши защищал известную нам даму от изнасилования, верно?» «Да, сэр. Я склонен поверить их рассказу, с учетом всего, что я узнал о Джеффри и Астрике. Хм, налицо злополучная случайность. Станет ли семья Астрика предъявлять нам претензии?» «Сомневаюсь, сэр. Лорда Бринбери, похоже, волнует лишь одно — скорейшее предание брата земле». Громовой смех комиссара отдался болью у Алика в голове. «А что скажете про коронера? Разумный человек?» «Скажу так. Коронер понимает свой долг и прекрасно знает, кто его кормит. Он солиситор в лорда Вендотера. Если вы с его светлостью посоветуете коронеру, чтобы тот на слове к присяжным упирал на смерть в результате несчастного случая, договорились, старший инспектор, смерть в результате несчастного случая, с лордом Вендотером я свяжусь позже». А то секретарь уже строит мне гримасы. Вы молодец. До свидания. Алик тоже состроил гримасу. По крайней мере, Дейзи больше ничего не грозит. Но молодец! Что ж, его ведь выбрали захваленное благоразумие. Он повесил трубку и глотнул чаю. Дейзи подлила еще. Все улажено, сообщил Алик. Богатство и титул вновь победили. Весьма неприятное чувство. Она неуверенно глянула на него. Я придумала отправить Джеффри в Рио из-за Аннабель. Однако я надеялась решить этим и ваши проблемы. Я ждала, что вы обрадуетесь. Теперь вам не нужно арестовывать графского сына». «Обрадуюсь? Ну, хотя бы вздохнете с облегчением?» Как недосадно, но Дейзи была права. Алику действительно стало спокойнее от того, что он избежал войны с лордом Вендотром и сэром Хью, презирая самого себя за малодушие, Алик разозлился на Дейзи за ее догадливость. «Вы уверены, что вами двигало небанальное стремление выгородить своих, людей, одного с вами сословия?» «Нет», — с обидой ответила Дейзи. «Зачем мне отстаивать интересы сословия, куда входят Джеймс и лорд Стивен? Я хотела защитить Аннабель, потому что мы подружились и потому что она не сделала ничего дурного. Однако я не стала бы препятствовать суду если бы не сочла действия Джеффри оправданными. «Вполне вероятно, что он отделался, отделался бы простым порицанием», — скрипя сердце, признал Алек. Инспектор отметил, что глаза Дейзи радостно вспыхнули. Она была ужасно довольна собой и горда тем, что сумела перехитрить закон. «Нельзя просто так спустить это из рук, иначе одному Богу известно, что Дейзи вытворит дальше». — Тем не менее, — продолжил Алек весьма суровым официальным тоном, — подобные решения должны принимать полицейские. Коронер, судья, присяжные, а как не вы. Вы могли навлечь на себя большую беду. — Я знаю, — поникла Дейзи. — Спасибо, что не выдали меня комиссару. Чем меньше народу в курсе, тем лучше. А теперь прошу меня извинить. Мне нужно побеседовать с лордом Вентотером, подготовить заявление для прессы и написать отчет. Целых три отсчета мысленно ужаснулся Алек. Один по делу Флетвордов, два по истории с Аствиком. Первый официальный для протокола и для начальника Гемпширской полиции. Второй для непосредственного начальника Алика, помощника комиссара по уголовным преступлениям. Он должен знать всю правду, даже о роли Дейзи. Алекс с сожалением смотрел, как девушка понуро бредет прочь. Он проворонил шанс увидеть ее когда-нибудь вновь. Впрочем, Разница между достопочтенной Дейзи Дэл Римпл и заурядным полицейском была очевидна, и разве могла сложиться их дружба?